Мокрая трава быстро пропитала ее туфли влагой. Когда она увидела парковую аллею и спортивную площадку, тускло светящуюся сквозь мглу, на мгновение ощущение реальности вернулось. Раньше ничего такого здесь не было. Был 1996 год, а не 1939. Флок Лэнси выдохнула она. «Этим утром ты ведешь себя, как полная дура». Ей нужно сесть в автобус и поехать домой, пока у нее еще хватает разума сделать это. Но она не взяла с собой сумочку, значит, у нее нет денег. Она громко заплакала. Я слишком устала, чтобы идти назад пешком. Фло побрела назад. Нужно было вытащить красную ленту из волос. Должно быть, она выглядит по-идиотски на старухе. Фло удивленно заморгала, обнаружив, что ленты в волосах нет. Наверное, Марта стащила ее перед тем, как Фло вышла из дому. Бедная Марта. Никогда раньше Фло не испытывала такого сочувствия к сестре, у которой не было счастья в жизни. Пришло время простить и забыть. За все эти годы Салли сказала эти слова, должно быть, сотни раз. «Завтра я пойду к ней», — поклялась Фло. «Понесу букет цветов». Она точно не помнила, где живет Марта, но ничего вспомнит потом. Туман в голове опускался и поднимался. Время бросало ее назад и вперед и настоящее смешивалось с прошлым. Фло уже выходила из ворот, когда услышала крик «Фло!». Фло обернулась, ее лицо расцвело в улыбке. На морщинистом лице появились ямочки. Фло почувствовала, как засветились ее глаза, когда Томио Мара возник из белого тумана, кружившегося по парку мистерий, и пошел к ней. Она стояла как вкопанная, ожидая, когда он обнимет ее. Фло помахала ему рукой. О, вот этот парень! Важная походка. Красный платок, небрежно повязанный на шее. Старая отвидовая кепка на каштановых кудрявых волосах, лихо сдвинутая на затылок. Она никогда не переставала любить его и никогда не перестанет. Фло, девочка моя, позвал он снова. Томми! Она протянула руки, чтобы обнять своего прекрасного возлюбленного, который никогда не лгал, который женился бы на ней, если бы не пошел к... Ко... Потом откуда-то из туманных аблокчестер, облаков... исполнявший танцующих в темноте. Ее усталое старое тело раскачивалось туда и сюда в такт музыки, нараставшей и трепещущей в тишине туманного росистого утра. Фло не слышала, как грузовик медленно сдает назад и въезжает сквозь туман в ворота Мистери. Он ударил ее, отбросив в сторону. И призрак Томи Омара. это последнее, что Фло увидела перед смертью. Грузовик уехал, и водитель даже не заметил, что он кого-то сбил. Тело нашел молодой парень, разносчик, который шел домой. Он увидел старую женщину, лежащую вниз на тропинке. Может, она умерла или просто потеряла сознание? Он опустился на колени и осторожно перевернул старушку. Теперь стало ясно, она мертва. Но, о господи, за всю свою жизнь он никогда не видел такой сияющей улыбки. Милли, глава первая. Зал церкви оказался настоящей пещерой Аладдина. Ладки с самодельными ювелирными изделиями, узорчатыми футболками, жилетами с вышивкой, лоскутными подушками, керамикой, картинами, свечами замысловатой формы, слишком изысканными, чтобы их жечь.